Суверенная территория Невада и Аризона, город Ньюрина. 22 год, 37 седьмое число 8 месяца, среда, 29.00. Разумеется, весь первоначальный план пошел наперекосяк, о чем я и оповестил Владимирского. Впрочем, он и сам не глухой, все все слышали. Все, что планировали, к чему готовились, побоку. Однако ничего умнее, чем дать указания обеим группам спецназа, так и сидеть в Ньюрина, мы не придумали. К тому же у спецназеров появилась работа. Случись в город прилететь тому самому усатому с фотографией, который показал мне Лопес. Со слов Джеффа выходило, что усатый бывает здесь часто, не реже, чем пару раз в месяц. Так что вероятность того, что он вновь появится в поле зрения наблюдателей, становилась выше с каждым днём. Самолет должен был прибыть почти к полуночи, на аэродром с грузом золота. Мы выпросили у Лопеса два хаммера с местными водителями и Пабло в качестве проводника. Ну и сами загрузились на оставшиеся свободными пять мест в двух автомобилях. Да, именно так, всего пять. Хаммеры только снаружи огромные, а внутри каждого всего четверо умещаются в четырех раздельных креслах, из-за высоченного и широченного трансмиссионного тоннеля посреди салона. Поэтому Раулита и оба младших Рамиреса остались в Анклаве, паковаться к завтрашнему отбытию, а с нами поехали Маноло и Луис. Здоровенные черные хаммеры с наглухо тонированными стеклами вырвались из ворот Анклава и рванули через светящиеся огнями вывесок ночной Ньюрина в сторону аэродрома. Езды было около 15 минут, но еще минут 10-15 должно было уйти на то, чтобы договориться о въезде на территорию аэродрома на двух автомобилях. Аэродром принадлежал другой семье, которая взялась отвечать за безопасность всего на него попадающего, и поэтому въезд целой банды за ворота так слюту было и не организовать. Пабло потратил не меньше 10 минут, договариваясь в воротах летного поля. принадлежал объект так называемой семье Витали, коренным сицилийцам, рванувшим в этот мир с родного острова в связи с обострением жажды их крови у представителей закона. Дон Витали имел неосторожность организовать взрыв на дороге, в котором погибли некий судья и двое свидетелей, но информация об организаторе все же попала к карабинерам и уважаемому Дону на родном острове совсем житья не стало. Теперь он владел примерно четвертью всех объектов в Ньюрино, ни от кого не скрывался и не слишком расстраивался от такой резкой смены места жительства. И ему здесь нравилось. В конце концов вопрос въезда был разрешен, и наши два вездехода проехали через ворота и остановились на стоянке, ожидая посадки самолета. Самолет прилетел примерно минут через двадцать. На горизонте появились мигающие навигационные огни, а затем послышался гул мотора, и над взлетно-посадочной полосой со снижением прошла знакомая полугрузовая «Сесна». Вместо стоянки ей было отведено метрах в трехстах от ворот, поэтому мы опять погрузились в машины и покатили в ту сторону. Туда же, как мы заметили, поехал и желтый внедорожник и судзу выполнявший на аэродроме функции как машины сопровождения, так и такси для экипажей. Вдоль рулежной дорожки засветились фонари, и в их свете мы увидели приближающийся к нам белый синим переливающийся в их свете как лакированный бок самолета с черными иллюминаторами. Самолет зарулил на полагающееся место, открылась дверь, выпала лесенка трапа, появился уже знакомый пацанистый бортмеханик с серьгой. Он спустился на землю, а за ним появился среднего роста коренастый мужик – привычная здесь полувоенной одежде, с кобурой на поясе, с усами и короткой стрижкой. И выглядел он в точности, как на фотографиях, даже одет так же, как и на снимке. «Тебя-то нам и надо!» «Пускай и Михаил делом займется!» «Надеюсь, ты сейчас не улетишь, дядя!» Он держал в руках небольшой, плоский, но весьма увесистый деревянный ящик. Посмотрел на нас сверху, А Затем спросил у механика. «Это они?» «Да», подтвердил тот. «Хорошо», ответил усатый. Затем повернулся ко мне и сказал. «Я от вашего нанимателя. У нас с собой девять таких ящиков». И он сделал жест, как бы протягивая ящик мне с верхней ступеньки трапа. Я принял его, ухватившись за прибитые сбоку ручки из толстой деревянной планки. Было слышно, как внутри ящика... переваливаются и постукивают друг от друга боками тяжелые металлические бруски. Опустив ящик на траву, я отстегнул стальные зажимы, притягивающие крышку, и заглянул внутрь. Так и есть. Золото в маленьких слитках по 100 граммов, проложенных вощеной бумагой. На каждом слитке орденская пирамида с глазом и надпись «One Thousand a Q". Два слоя в высоту, пять слитков в длину, И столько же в ширину. Пятьдесят в ящике. Пять килограммов. Девять ящиков. Четыреста пятьдесят тысяч ЭКЮ. Очень много. Проверив первый ящик, я передал его Мануло Рамиресу. А сам взялся за второй, который принял от усатого Дмитрий. Проверил его. Вроде бы тоже без обмана. Не думаю, что само золото фальшивое. Не станут они так рисковать. «Кстати, так что это за усатый такой? Золотишко возит, порошок, девочек...» «Вы Хоффман или Малиган? в упор спросил я его, решив излишне не мудрить. «Выстрел на удачу. На пон взял, но не думая, что я ошибся. Кого еще Ротман может прислать в таком щекотливом деле?» Усатый явно растерялся и ответил. «Хоффман». малиган остался на острове. Ну вот и мило, теперь ясности больше. Только вот узнать бы теперь, это орден тебе поручает порошок в ворота забрасывать или наш друг Спенсер Родман IV зарабатывает себе на конфеты? Девушек ему возили, кстати? «Вас отвезти в отель?» – спросил его я. «Нет, нас отвезет местная машина», – отказался Хоффман. Самолет будет ждать вас здесь в 8 утра, не опаздывайте. Пока долетит до Белокси, пока там дозаправится. Экипаж не очень любит летать по ночам. Вот что он имел в виду, что задержится в городе или полетит с нами. Не очень хорошо будет его похищать, если нам лететь вместе. Тогда все вообще может пойти непредсказуемо. А вот если задержится, то никаких проблем». «Хорошо, до завтра», — ответил я. Ящики с золотом были уже уложены в багажник машины, поэтому нам осталось только загрузиться самим, что мы и сделали. Едва дверцы успели захлопнуться, как двигатели взревели, и тяжелые хаммеры понеслись по полю в обратном направлении. Обратно в Анклав, в гостиницу. «Надо собираться. Завтра начинается неожиданное продолжение нашей морской эпопеи. На выезде с аэродрома на стоянке находились две жёлтые «Судзу» и белый «Хаммер-2», как две капли воды, похожие на тот, который я видел на фотографии. Едва мы выехали за ворота, как белый внедорожник въехал на лётное поле. Возможно, наш усатый друг Хоффман решил попутно ещё дело провернуть с большим мальчиком. Было бы неплохо, а если бы он ещё и задержался на денёк, то вообще чудесно». Взять бы его с наркотой, да еще и с девицами. Отвези в тихое место, и с такими уликами можно все за пять минут вытрясти из него. Хоть это и не преступление в Ньюрино, но на всех окрестных территориях криминал высшей пробы. Работорговля, торговля наркотиками. Сразу петлю на шею или плотины строить в дельте большой реки у конфедератов, пока не помрешь от голода и побоев. Даже у московского правительства, у самого Коршунова насквозь продажного, за такое пуля в затылок без разговоров. В машине я сразу спросил у Пабла. Запомнили этого усатого, который говорил со мной? Разумеется, кивнул он, обернувшись с переднего сиденья. Свяжитесь с руководством, пусть отследят. У вас связь безопасная? Конечно, мы вообще не пользуемся открытыми каналами. «Можете меня связать с Лопесом?» – попросил я. «Это чертовски срочно!» Пабло кивнул. «Сейчас сделаю!» Он наклонился к приборной панели, где была установлена радиостанция, потыкал кнопки, вызвал коммутатор, попросил переключить его на Джеффа, Потом протянул тангенту связи мне. Джеффы. Мне удалось быстро объяснить Лопесу, о чем идет речь. Он пообещал немедленно дать команду проконтролировать приезд Хоффмана а заодно объявить боеготовность номер один для нашего спецназа, что и требовалось. Территория Конфедерации Южных Штатов. Город Белокси. 22 год, 38-е число 8 месяца. Четверг. 1820 Мы вылетели из Нюрина ровно в 8.00. Самолет был заправлен, мотор запущен, а вот Хоффмана в салоне не было. Рубь за сто даю. Остался Хоффман в Ньюрино попутно порешать все остальные свои дела, к огромной нашей радости. Какая бы у него ни была охрана, но проехать на аэродром по пустынной загородной дороге он не сможет никогда. План операции уже готов, определены люди, позиции. Пути выдвижения и эвакуации. И это так же точно, как то, что завтра с утра взойдет солнце, а ночью на небе появится местная луна. И если мы вернемся сюда после проведения операции, то мы увидим Хоффмана, сидящего в домашней тюрьме семьи Лопес, что нам и требуется. А пока наше дело закончить то, что мы здесь начали. Мы уже привычно уложили в хвосте салона наши баулы, дав возможность мальчишке бортмеханику их закрепить, расселись в кресло и мирно дремали до самого Белокси. Если уж нет возможности отвертеться от продолжения банкета, то хоть приедем к нему выспавшимися. Полученное вчера золото мы сдали на хранение Лопесу, он передаст это в ППД. Отдадим кесарю кесарева, слесарю слесарева, а финчасти, что ей полагается». Из полученных в свое время авансом 100 тысяч, 80 тысяч в пластиковых купюрах были разделены из расчета по 10 на рыло и лежали у каждого поближе к телу. Зачем? А на случай, если вдруг что пойдет не так и понадобится выбираться из заварухи, а 10 тысяч в этом мире могли помочь выбраться из многих проблем или вызвать новые. А вот имущество у нас сколько было, столько и осталось. поскольку следующий этап операции проводился совершенно вслепую. Ничего особо оригинального с оружием мы придумать не смогли. С поправкой на то, что в основном дикие острова представляют собой сплошные джунгли. Я решил не брать никакого дальнобойного снайперского оружия, ввиду очень небольшой вероятности его использования. А зато, наплевав нас на всю скрытность и прочие правила конспирации, мы с Бонитой взяли бесшумный вал с винторезом, Правда, пока тщательно упакованные, так что не опознаешь. Болото, они везде болото. И соваться в них с капризными американскими винтовками, боящимися воды, и тем более грязи, я не стану ни за какие ковришки. Дмитрий был вооружен своим ПКМ и 104-м в качестве запасного оружия. Раулито избавился от своих взрывоопасных рамок, а зато имел целый мешок мин МОН-50. Все от Владимирского. предназначенных для раздачи всему личному составу, если случись, нам придется действовать на суше. Вооружен Раулита был сто 4 м искупленных у Толяна, а все четыре брата штурмовика были со 103 третьими. Игнасио я передал пока свой служебный автомат. И еще мы везли с собой четыре одноразовых армбурста, на всякий случай получив их взаимы у Лопеса, и гранат от пуза. В общем, будем считать, что подготовились универсально. Хотя бы в порядке самогипноза. Как в анекдоте про этот самый самогипноз. Я не пукну. Я не пукну. Пук. Это не я. Это не я. Хотя, если честно, не люблю я таких малопонятных сдвигов в планах. Не люблю и всё тут. Но, с другой стороны, Светлана тем скудным набором условных фраз не могла объяснить мне, зачем это надо, и вполне возможно причины у нее были. Только вот какие. Хоть подгул самолетного мотора размышлялось хорошо, но все же бесплодно, по причине недостатка исходных данных. Поэтому минут через 30 после взлета я задремал, оставив размышления на будущее. Самолет преодолел расстояние до Белокси без промежуточных остановок и около пяти часов вечера пошел на посадку на маленький тамошний аэродром. Городок Белокси на территории Конфедерации был назван так в честь известного в прошлом курорта, расположенного в штате Миссисипи на берегу Мексиканского залива. Однако местный Белокси отнюдь не был курортом, а скорее напоминал наиболее оживленный грузовой и рыболовный порт на побережье Конфедерации. Самое главное, что присутствовало в порту Белокси и что делало его меньше всего похожим на курортную марину, заполненную яхтами – был нефтяной терминал, куда принимались танкеры и откуда автоцистерны и наливные баржи разбирали привезенное топливо. Вид у терминала был весьма и весьма некурортным. Сам город тоже существовал в основном как транспортный узел и перевалочный пункт, особой красотой не блистал, но при этом процветал прополую Самолёт в таком же экспрессивном стиле, как и раньше – Зашел на посадку, решительно бухнулся на полосу, прокатился по ней в отведенное ему место, где нас уже встречал аэродромный транспорт, такая же открытая телега с пластиковыми сидениями, как и на аэродроме на острове Нью-Хевен, который в свою очередь отвез нас к воротам, где ожидал грузовик с двумя рядовыми прапорщиками-технарями и стингерами. Впрочем, прапорщики и солдаты были в партикулярном платье, еще с момента отбытия из корпус Кристи. и об их принадлежности к такой почтенной организации, как русская армия, ничто не свидетельствовало. А сейчас мы решили особой конспирацией не заниматься, исходя из того, что если даже кто-то следит за нами, то он и не подумает, что машина, которая нас встречает, загружена этим самым стратегическим грузом. Мы быстро забросили свои рюкзаки и сумки вкрытый кузов М109, который ожидал нас, после чего и сами залезли туда, обсев... Всех, со всех сторон защитно-зеленый штабель стингеров. У нас осталось около 15-20 минут, пока мы не приедем в порт, для того, чтобы выяснить у техников подробности того, что они совершили с трофеями». Старший из прапорщиков Хохол Величко вкратце объяснил это так. «ПЗРК наводится, захватывает цель, не глючит, не сбоит. Все на первый взгляд с ним нормально. Проблемы начнутся только после пуска». «Какого рода проблемы?» – уточнил я. «ГСН потеряет цель», – объяснил Величко. «Причем потеряет с вероятностью в сто процентов. Снаряд пойдет по прямой линии или так, как его заклинит, но ни в один летательный аппарат не попадет никогда, если только тот, конечно, прямо на пути не зависнет». «Визуально можно обнаружить, что в оружии кто-то покопался?» – спросил я о самом важном. «Даже невизуально не обнаружишь», – уверенно ответил он. Если только к тестирующим приборам подключать. Но у них таких нет и быть не может. А осмотром что можно заметить, уточнил я? Ничего. Сделали так, что с виду как муха не сношалась. А если сношалась, то в тапочках. Даже пломбы восстановили на контейнерах. По отливкам все как и было. Хорошо бы так, хорошо бы. В этом нам лучше не облажаться. Мужики, гарантируйте? Продолжал я настаивать. Догадывайтесь, чем для нас закончится, может, если обнаружится, что в стингерах копались. Обижаешь, ответил Величко, даже спорить не хочу. Ну ладно, если нас грохнут, будем по ночам сниться в лунном свете. Впрочем, на мой взгляд, контейнеры с зенитно-ракетными комплексами выделили так, как будто их никто и пальцем не тронул. Даже орденские пломбы еще с базы на месте. И как стояли на поддоне, так и стоят. Разве что на поддоне их раньше двадцать было, а теперь пятнадцать. Прапорщиков высадили по пути через город, притормозив в одном из глухих переулков. Сами же покатили дальше. Вскоре грузовик притормозил, мы услышали, как открылись металлические ворота и оказались на территории порта. Пара поворотов, скрип тормозов и водитель заглушил двигатель. я выпрыгнул из кузова огляделся знакомая картина ниния кормой пришвартованная к дощетнулу пирсу и капитан сауза босиком с коброй на перевязи усходен приветствую вас шкипер крикнул я и вам привет блудные дети крикнул сауза а куда в отделе такой большой красивый кораблик который взяли поиграть мы проиграли его в карты в нььюрина крикнул я в ответ зато наигрались «Хорошо повеселились, судя по всему. Просто замечательно. Открывайте трюм, мы с подарочками. А где, уважаемые господа Смит и Браун? Приближаются к вам сзади. Они ходили в магазин». Я оглянулся. Смит и Браун приближались к нам от въезда в порт с каким-то свертком в руках. «Хозяйственные какие! Залюбуешься!» У проходной был неплохой магазинчик, насколько я успел разглядеть из-под тента кузова. Увидев, что я оглянулся, Смит помахал мне рукой. Я махнул в ответ. Я скомандовал всем своим выгружаться из кузова и начинать погрузку на судно. На палубе оказался весь экипаж. Индийец Джо открыл люк трюма на корме, куда и потащили стингеры. Браун хотел осмотреть контейнеры на палубе, но я сказал, что пусть осмотрит в море или лезет за ними в трюм. а штабель ПЗРК совсем не та вещь, которой стоит светить в порту. С таким доводом он согласился. Поэтому перегрузку провели быстро, стараясь не привлекать излишнего внимания. А затем на палубу забросили наш багаж, и грузовик уехал. Итак, те же и там же. Нинья. В первой каюте по левому борту лежат наши вещи. Мы пьем кофе в кают-компании, судно выходит из порта. «Все возвращается на круги своя».